Глава д е с я т а Утром я просыпаюсь от телефонного звонка. Сонно шарю рукой под подушкой. Кто вообще в такую рань звонить может? Алло. Сонно каркаю я. Здравствуйте, Ксения. Это из автомастерской вас беспокоит. Вашу машинку мы починили. Можете приехать забрать сегодня, когда будет удобно. Я сразу оживаю. Наконец-то. О, спасибо. Вы только в сообщении сбросьте адрес, пожалуйста, и сумму за ремонт. Счет уже оплачен, сообщает мне мужчина. Оплачен? Кем? Задаю глупый вопрос, хотя несложно догадаться самой. Но с просонья я слишком медленно думаю. Вересовым. А, хорошо, буду адрес тогда ждать. Я прощаюсь и отбрасываю телефон в сторону. И приятно, и неловко как-то. Я ведь въехала в его автомобиль, а не наоборот. Уснуть уже не удается, как ни стараюсь. В результате я иду в ванную, привожу себя в порядок, потом наношу мазь на кожу. Боль немного унилась, но все равно неприятно. Скорее бы все зажило бы. Теперь еще долго не смогу надевать короткие юбки. А через месяц уже осень наступит. Укладываю волосы пышной волной и подхожу к гардеробу. Я месяц назад купила юбку на запах, длиной почти до лодыжек. В ней и ожогов не видно, и ткань не будет натирать кожу. Шарю по полкам и, наконец-то, нахожу ее. Довольная своим внешним видом, я вызываю такси. Если у меня сегодня выходной, то нужно успеть сделать максимум дел А самое главное, у меня сегодня семинар, который я веду. В час дня. Хорошо, что онлайн. Должна успеть машину к этому времени забрать и за покупками заехать. Уже на пути к сервису я вспоминаю о вчерашней просьбе Леона. Отвратительно. Заканчиваешь с отличием несколько престижных университетов. Работаешь как проклятая, а к тебе все равно не относятся серьезно. Для мужчин ты всего-навсего хорошенькая куколка. Они не считают тебя равной в ведении бизнеса. Приехали. Ко мне оборачивается водитель, я понимаю, что слишком глубоко погрузилась в свои мысли, потому что мы уже несколько минут стоим перед зданием автомастерской. Спасибо. Я рассчитываюсь за поездку и иду забирать свою ласточку. на которой теперь ни царапины нет. Дальше день проходит так же, как и все месяцы до того момента, когда я встретила Леона. Спокойно, без эксцессов, без всяких неприятностей для меня. И только к вечеру мой дорогой начальник, наверное, вспоминает, что в его кабинете чего-то не хватает. Вернее, кого-то. потому что мне на телефон поступает сообщение. «Привет, как ты?» Я хватаюсь за телефон сразу же. Несколько раз пишу едкие ответы, потом стираю. В результате отправляю короткое и содержательное. «Завтра буду. Спасибо за машину. Деньги верну». Леон, видимо, рассчитывал на какой-нибудь другой ответ. «Более развернутый». И менее агрессивный. С благодарностями и длинным рассказом, какой он классный. Ибо вместо того, чтобы, как это было бы уместно, просто попрощаться, берет и звонит мне. Стоит мне на следующее утро войти в приемную Леона, как Нина сразу же меня предупреждает. Он сегодня не в настроении, так что осторожно с ним. А он когда-то бывает в настроении. Хмыкаю я и ставлю перед ней стаканчик с карамельным латте. Попробуй, кофемашина такого не сделает, как парень из кофейни. Спасибо, Ксения. Губы девушки растягиваются в несмелые улыбки. Как твои ноги? Она опускает взгляд вниз, но на мне длинная юбка, и разглядеть что-нибудь невозможно. Терпимо. Думаю, еще несколько дней, и большая часть почти заживет. Но процесс принятия душа теперь для меня словно ад. Морщусь, вспоминая боль от того, как теплая вода попадает на кожу. Нина сочувственно качает головой, потом говорит. «Передай это Леону, пожалуйста». Она достает из нижнего ящика документы и протягивает их мне. Взгляд цепляется за знакомое название рекламного агентства. «Что это?» Я листаю страницы с коммерческими предложениями. «Все вопросы к нашему боссу. Я лишь исполнитель». Нина смешно кривится и кивает в сторону его кабинета. «Он там, кстати, с самого утра и уже несколько раз о тебе спрашивал». Я тяжело вздыхаю, смотрю на часы. Что-то он рановато. Сама удивлена. Нина возвращается за монитор, давая понять, что больше со мной ей разговаривать некогда. Я расправляю плечи и толкаю дверь кабинета Леона без стука. Ну, потому что, как-никак, там и мое законное рабочее место. Доброе утро. Бодро произношу и, виляя бедрами, направляюсь к своему столу. Кладу сумочку на кресло и замечаю, как и Леон с недовольным видом наблюдает за каждым моим движением. «Почему ты вчера трубку не брала?» Его голос звучит обвинительно, как если бы мы были парой, и я игнорировала его несколько дней. «Ты ведь сам дал мне вчера выходной. Значит, никаких деловых звонков и встреч?» Отвечаю спокойно. И кладу на его стол документы от Нины. Что это за список рекламных компаний? Он хватается за листы, как за соломинку для спасения. Жадно вглядывается в данные. Мой рекламный отдел не справляется с поставленными задачами. Хочу привлечь к работе специалистов. Заключу контракт на несколько проектов. Если мне понравится, получит постоянного клиента. Попросил подобрать парочку хороших компаний, которые у всех на слуху, и запросить от них коммерческие предложения. «Дай-ка это сюда». Я практически вырываю из его рук распечатки. Теперь изучаю их более внимательно. Или он недовольно смотрит на меня? Я же возвращаюсь к своему столу и плюхаюсь в кресло. «Если ты действительно хочешь, чтобы был какой-то толк...» то синергия тебе точно не подойдет. Они в основном занимаются пиаром важных шишек. Ну, я поднимаю на него взгляд, замечая, что Вересов весь прямо-таки излучает скептицизм в мою сторону. Разве что тебе нужно, чтобы о тебе написали парочку сотен заказных статей, организовали целый список мероприятий, которые стоит посетить. В этом они хороши. но в создании рекламы для реального продукта с целью продажи не «а». «Ты с ними работала?» — интересуется ли он. «Нет, но я хорошо знаю методы их работы. Поверь, тебе не к ним». «Отлично. А об остальных что скажешь?» Вересов откидывается на спинку своего кресла, закладывает руки за голову и внимательно смотрит на меня. М, м м Лебедева тоже стоит вычеркнуть из списка, если, конечно, не хочешь иметь дел с налоговой проверкой». «Что не так с Лебедевым? Мне его лично посоветовал мой хороший товарищ». «Через Лебедева отмывают деньги, Леон. Он завышает стоимость работ в десятки раз. Я слышала в прошлом году всем его контрагентам, Остановили регистрацию налоговых накладных, признав сделки с ним рисковыми. Незнающим он наплел, что это все происки налоговых работников. Те, кто в теме, немного понервничали. Но через несколько месяцев проблему замяли. Лебедев хорош в обнали денег. Но никак не в том, чтобы вытянуть проект для такой большой компании, как у тебя. Откуда такая информация, Ксюш? «У тебя есть мое резюме, Вересов. Взгляни в него и поймешь». «Точно. Ты ведь из пиар-агентства». «Да, я работала с командой, которой доверяли мелкие проекты. До больших, увы, не доросла». «Но тебе это нравилось?» «Да». «Почему тогда бросила?» «Я молча смотрю на него. Ну, не говорить же, что из-за парня, который упрекал меня в том, что я больше времени на работе провожу, чем с ним. А у него отпуск всего несколько месяцев, а потом снова уходит в море. Не было надобности работать. Пожимаю плечами и возвращаюсь к двум остающимся претендентам. Так, а вот Волков хорош. Мы с ним на конференциях пересекались несколько раз в Ванкувере и Мадриде. Ему предвещали большое будущее, но он взял и вернулся назад, вместо того, чтобы дальше раскручиваться на международном рынке. Очень хорош в своей сфере, достаточно лишь взглянуть на бренды, которые являются его клиентами. Он предлагал мне как-то перейти к ним работать, и сейчас я очень жалею, что тогда отказалась от предложения и упустила такую возможность. «А кто последний?» Леон подается вперед. Волков, кажется, вообще не вызвал у него никакого интереса. Он вообще слышал, о чем я ему говорила. Я переворачиваю лист и хмыгаю. Директора рекламного агентства Лисицына Виктория Александровна. «Это тебе не подходит, поверь». «Ну нет». Он поднимается со своего места. и силой выдирает у меня листы, которые я не хочу ему отдавать. Проходится взглядом по строчкам и снова на меня смотрит. Так что насчет нее? Что ты реагируешь так, словно она у тебя мужа увела? Хуже, признаюсь я, смотря на него с вызовом. Мы с ней учились вместе. Та еще зазнайка и высокомерная... Хм... дамочка. «Но в своем деле она хороша?» То ли спрашивает, то ли утверждает Леон. «Да, хваткая, но с креативом у нее часто бывают проблемы. Слишком она...» «Прекрасно, мы берем ее!» Не дослушав меня, с энтузиазмом произносит Леон и, довольно потирая руки, возвращается за свой стол. «Я чуть не падаю с кресла!» «Нет, мы ее не берем!» — вскрикиваю я. «Почему не Волков? Он прекрасный специалист!» «Я — генеральный директор, и мне решать, кого мы берем, а кого нет!» — гаркает Вересов зло. «Да так, что, понимаешь, лучше с ним не спорить. Но я не могу. Не в этой ситуации. Подумай, хорошо ли он!» «Я подумал, мне она нравится!» «Но ты ничего о ней не знаешь!» «Я тебе доверяю. Ты сказала, что она хороша. Или есть какие-то проблемы?» Он щурится, буравит меня тяжелым взглядом. «Да, есть!» — говорю вспыльчиво и краснею. Признаваться в таком очень неприятно. Она стала директором рекламного агентства, а я исполняю роль девочки на побегушках.